Ему исполнился 21, когда он покинул Грецию, выступив в волнующее воображение, триумфальный, приведший к баснословным завоеваниям поход, до возвращения из которого он не дожил. Он перешел Гелеспонд, и нога его никогда более не ступила на родную землю. 33 лет он умер в Вавилоне. Не то от лихорадки, не то от отравы, предзнаменования, получаемые при жертвоприношениях, Уже несколько времени сулили недобрые. Филипп тоже скончался слишком рано. Его, 46-летнего, убил молодой телохранитель. А случилось это на свадебном пиршестве, которое Филипп устроил единственно ради того, чтобы сплотить свои силы и окончательно обезопасить себя от врагов. Со дня на день он собирался объявить себя Богом. Македонские пиршества, как хорошо знал Аристотель, отсидевший немалое их число, с обычными для них подачей неразбавленного вина и вспышками примитивного гнева, всегда отличались непредсказуемостью исхода. Весть о кончине Александра достигла Афин в 323 году до эры, немедленно возбудив волну антимакедонских настроений и породив восстание против македонского ига, причем Аристотеля, уже 12 лет к ряду преподававшего у себя в Ликее, первым делом обвинили в нечестии. Аристотель сбежал, заявив, подразумевая казнь Сократа, что не намерен позволить афинам вторично согрешить против философии. Он хотел сказать, что не намерен представать перед судом. Проведя последний свой год в изгнании, Аристотель уже не питал особого уважения к городу, прославленному в его времена как место, в котором зародились литература и наука. Если не считать драматических авторов, ни одно из великих поэтических имен, первыми приходящих на ум, не принадлежит Афининам. Тоже относится к математикам, а если оставить в стороне Сократа и Платона, то и к философам. Лишь этих двух философов и породили Афины. Один никогда ничего не писал, другой почти ничего не написал от своего имени. Как много иронии в том, что Аристотель, всегда подчеркивавший роль методологии наблюдения и проверки, оказался в итоге арбитром в решении вопроса о том, где кончаются мысли Сократа и начинаются Платона. Ему оставалось только строить догадки. Платон не облегчил решение этой задачи, заявив в своем седьмом послании что не написал и никогда не напишет ни одного трактата, в котором излагались бы его собственные воззрения. К тому времени Аристотель знал достаточно, чтобы знать, что Платон привирает. Аристотелю представлялось очевидным, что Платон тайком протащил в своего Федона, в Пир и в Тимея философские теории, которых невразумительный Сократ, театрально изображенный им и в этих трудах, и в государстве, разделять никак не мог. А отсюда следовало, что принадлежат они самому Платону. Истину Аристотель ставил выше, чем дружбу, о чем он неизменно сообщал в Ликее, приступая к обсуждению идей своего прежнего, глубоко им чтимого ментора. К той поре он ставил воззрение Сократа много выше воззрений Платона – хотя и не мог бы с уверенностью сказать, в чем состояли и те, и другие. Сократ не верил в теорию идей, да и в теорию души тоже, в той мере, в которой твердит Платон в Федоне и в Пире, твердил он ученикам, прогуливаясь с ними по Ликею. Это же утверждение сохранилось во множестве его подготовительных заметок к лекциям, каковые столетия спустя свели воедино и издали под видом будто бы написанных им книг люди, не имевшие к нему никакого отношения.